Голова 248. Кристалл души планеты. Юноша зловещего вида посмотрел на Ван Линя и медленно проговорил. «Сила божественного возмездия! Я не ожидал, что на этой маленькой заброшенной планете культивации я и правда смогу увидеть такое магическое оружие!» Ван Линь внимательно посмотрел на него, только когда этот человек увидел красную нить божественного возмездия и показал, что боится, он смог немного расслабиться. Если бы юноша оказался равнодушен к нити Божественного Возмездия, то единственное, что ему оставалось бы, это спрятаться внутри сферы, отражающей небеса, но это была не самая хорошая идея. И юноша зловещего вида тоже находился в смятении. Он никогда не думал, что может столкнуться здесь с силой Божественного Возмездия. Если бы он мог сейчас использовать всю свою силу, ему бы не стоило особого труда со всем этим разобраться, он был бы уверен, что может уничтожить этот осколок Божественного Возмездия. Но на данный момент он восстановил всего 30% своей силы. Он был культиватором всего лишь на ранней стадии трансформации души. В результате он, конечно, мог защитить себя от божественного возмездия, но в таком случае он будет серьезно ранен. Если его уровень культивации упадет ниже трансформации души, он не сможет отсюда уйти, и ему придется искать другое место для повторного восстановления. Все это тревожило его, потому что минимальным уровнем культивации, необходимым для использования Звездного Компаса, Был уровень трансформации души. Тем не менее, это все были второстепенные причины. Главной причиной было то, что внутри канала древней телепортационной формации он ощутил такую мощь, что по коже поползли мурашки. С этой мощью он был хорошо знаком. Юноша зловещего вида фыркнул, он больше не смотрел на нить божественного возмездия, зато посмотрел на водолине и сказал «Младший, отдай мне мою сумку, и так и будет дело в концом». Вот то, чего хочет старший. Взгляд Ваналия стал серьезным, когда он посмотрел на своего собеседника и вытащил сумку, которую так и не смог открыть. Взгляд зловещего юноши быстро переместился на сумку, и он ответил: "Все верно, брось её сюда". Ваналий недолго колебался, просто этот юноша был слишком быстр. Даже если он попросил бы его отойти подальше или подождать, пока он сам отойдет подальше, все было бы бессмысленно. Если этот человек и правда хотел убить его, это было бы очень легко. После недолгих раздумий Ван Линь решительно бросил сумку. Юноша зловещего вида поймал ее. он просканировал сумку своим божественным сознанием, и выражение его лица смягчилось. Он посмотрел на Ван Линь, и его лицо не выражало ни гнева, ни счастья. Ван Линь пристально посмотрел на молодого человека. Он выставил нить божественного возмездия перед собой и сказал, «Старший, младший уже вернул вам сумку, так что я, пожалуй, пойду». С этими словами он осторожно попятился. Юноша зловещего вида посмотрел на Ваналия. Его глаза вдруг начали светиться. Два луча света разных цветов на невообразимой скорости неожиданно вылетели из его глаз в сторону Ваналия. Все это время Ваналий не терял бдительности, поэтому, когда он увидел, что юноша атакует, его божественное сознание сферы Д, обратившись в красную молнию, выстрелила без промедления и врезалась в этот красочный свет. Вскоре после этого Ваналий откашлял глоток крови. когда красная молния, образованная божественным сознанием сферы Дзы, разрушилась от столкновения со светом. Ван Алинь отступил и достал флаг ограничений. В его руке тут же появилось последнее девятое ограничение 99-й группы ограничений, которое он уже собрался поместить на флаг ограничений. Выражение лица юноши зловещего вида кардинально изменилось, и он прокричал. «Стой! Мой юный друг, не торопись!» С этими словами он отступил и в ужасе уставился на флаг ограничений. Он горько улыбнулся. Осколок Божественного Возмездия только понизил бы его уровень культивации, но не убил бы. В худшем случае это заставило бы его заниматься культивацией за закрытыми дверями пару тысячелетий. Но когда он увидел флаг ограничений, он понял, каким образом этот младший обзавёлся осколком Божественного Возмездия. Хотя он и не знал, что такое флаг ограничений, он с первого взгляда на него мог сказать, что это магическое сокровище может запустить Божественное Возмездие. У него и самого было несколько таких средств поражения, и он знал их силу. Если сейчас он позволит этому ребенку продолжить, то уже не отделается простой необходимостью потратить время на свое восстановление, он может навсегда потерять шанс восстановить свою культивацию. В Ванолиня все еще было немного крови в углу рта, когда он посмотрел на юношу зловещего вида. Прямо сейчас стоит ему только об этом подумать, и последнее ограничение опустится на флаг ограничений. Как только это случится, даже если бы он не смог воспользоваться самим флагом ограничений, он бы смог использовать красную нить божественного возмездия не только в качестве атакующего средства, но и в качестве указателя. Он был уверен, что как только эта красная нить попадет в тело зловещего юноши, она сможет привлечь к себе и часть силы нового божественного возмездия. Ванолинь пристально посмотрел на юношу зловещего вида и сказал, «Я же уже вернул сумку. Я вообще ее не трогал. Почему же старший не держит свое слово?» Юноша зловещего вида ненадолго задумался... Затем спросил неуверенным тоном. «Красная молния, которую ты только что использовал, это сфера Цзы?» Выражение лица Ванолине оставалось нормальным, но сердце билось смятение, пока он молча смотрел на молодого человека. Юноша зловещего вида внимательно посмотрел на Ванолиню и сказал. «Я должна быть прав. Это и правда была сфера Цзы!» Прямо сейчас чувства этого юноши были смешанными. Ванолинь преподносил ему один сюрприз за другим. На этой практически никчемной планете этот ребенок обладал не только осколком божественного возмездия и магическим сокровищем, чтобы это возмездие призывать, но и сферой З. Именно эта сфера З полностью погасила его желание убивать. Ее зловещего вида сделал глубокий вдох. На его лице появилось странное выражение. Выражение лица Ванарини оставалось спокойным. Помолчав немного, он сказал: "Если старшему больше ничего не нужно, младший лучше пойдет." С этими словами он осторожно попятился назад. Если бы Юноша сделал хоть малейшее движение, он бы спровоцировал божественное возмездие без колебаний. Юноша зловещего вида поколебался немного, но все-таки спросил: «А ты не хочешь, чтобы твоя сфера отзы преодолела сдерживающий фактор. Ваналень перестал двигаться и уставился на юношу. Юноша зловещего вида снова заколебался, он вздохнул и сказал: « Ладно забудь. малыш слушай внимательно. Сфера З обладает огромной мощью, преодолеть сдерживающий факторы фактор очень сложно, но не невозможно». Ванолинь, казалось, совсем не впечатлился, продолжая молча смотреть на собеседника. Во взгляде юноши зловещего вида показалась признательность, и его глаза вдруг зажглись, и из них снова появился красочный свет. Этот свет преобразился в разноцветный шар света, который парил над его ладонями. Осторожность Ванолини достигла предела, когда он посмотрел на этот красочный свет. Юноша зловещего вида смотрел на разноцветный шар света со смешанными чувствами во взгляде. Спустя долгое время он вздохнул и сказал «Проверь свет своим божественным сознанием». Ванолин ненадолго задумался, после чего все таки просканировал свет своим божественным сознанием. Выражение его лица тут же сделалось странным. Он сделал паузу, затем произнес: «Это…». Внутри разноцветного шара света он обнаружил след сферы Цзы. Это открытие поразило его до глубины души. Юноша зловещего вида глубоко вздохнул и медленно проговорил. «Ты понял? Этот цвет разных цветов на моей родной планете называется пятицветная сфера Дзе. Изначально она была не моя. Мне ее подарил мой друг перед смертью». Ван Линь сделал глубокий вдох. Его глаза дрожали, когда он смотрел на красочный свет. Юноша зловещего вида взмахнул рукой, и красочный свет исчез. Он посмотрел на Ван Линь и сказал. Сферы Зы бывают многих разных видов. Сколько их точно, никто не знает. Культиваторы, обладающие сферой Зы, редкие гости в Валенсии культивации, поэтому я не могу сказать, какого типа твоя сфера Зы. Но я знаю, что неважно, какого типа твоя сфера Зы, у них у всех есть сдерживающие факторы, и преодолеть их чрезвычайно сложно. Я знаю об одном методе, который позволяет сфере Зы преодолеть эти факторы — кристалл души планеты. Этот кристалл дается каждой стране культивации шестого ранга когда её одобряет альянс культивации. Старые монстры альянса культивации используют для образования кристалла свои противоречащие небесам силы. Это национальное достояние страны культивации шестого ранга. Если культиватор со сферой Цзи получит его и очистит, то получит шанс преодолеть факторы, сдерживающие его сферу Цзи. Выражение лице в стало немного отталкивающим. Он сильно сомневался, что сможет заполучить национальное достояние страны культивации шестого ранга. Юноша зловещего вида посмотрел на Ванлине, затем хлопнул по сумке, достал из нее черный компас размером с ладонь. Он небрежно ударил правой рукой по компасу, и тот вдруг начал увеличиваться, испуская мягкий свет. «Если тебе удастся получить кристалл души планеты и добиться права покинуть эту отработанную планету, может отправиться на планету пяти элементов и найти меня. Меня зовут Наду!» С этими словами он поднялся в воздух и исчез в летающем компасе, Вскоре после этого компас начал быстро вращаться, в результате чего в небе появилась темная дыра. Внутри этой темной дыры Ван Лень увидел бесконечную пустоту, полную ярких звезд. Компас пришел в движение и вошел в эту дыру, которая после этого быстро сжалась и исчезла без следа. Ван Лень считал, что ему очень повезло, что этот человек закрыл тему с сумкой. Будь то флаг ограничения или красная нить божественного возмездия, и то, и другое было его последним оружием, особенно нить божественного возмездия. Эти вещи он не хотел использовать, если то не было крайней нужды. Он смотрел на то место, где еще недавно была темная дыра, и в его сердце зародилось сильное желание. Когда он был маленьким, он мечтал летать по небу, теперь же он мечтал летать среди звезд. Он сделал глубокий вдох и повернулся, чтобы уйти. Кристалл души планеты страны культивации шестого ранга был не той вещью, которую он мог заполучить прямо сейчас. Было ли то, что сказал юноша зловещего вида правды или нет? Неважно. Это все равно была подсказка, если он когда-либо достигнет уровня культивации достаточно высокого для его получения этого кристалла, то он был бы не против попробовать. Единственное, о чем ему сейчас нужно было беспокоиться, это как достичь стадии формирования души. Создание культиватора формирования души является требованием для страны культивации третьего ранга, если она хочет получить четвертый ранг. Это очень сложно. Надо сказать, что на всей планете Судзаку было бесконечно много стран культивации третьего ранга, но меньше 20 стран культивации 4 ранга. Эти данные четко иллюстрируют сложность достижения стадии формирования души. Если он хочет достичь стадии формирования души, духовной силы и окружения страны культивации третьего ранга будет недостаточно. Цель Ван Анрене стало найти страну культивации 4 ранга и достичь стадии формирования души там. Он достал нефритовый талисман с картой. и, недолго посмотрев на неё, устремил свой взор на Союз Пяти Сект. Эта страна культивации четвёртого ранга была ближе других к тому месту, где он сейчас находился. Две недели спустя Ван Линь достиг границы Союза Пяти Сект. Граница представляла собой световую завесу, блокирующую путь. В этом и состояло различие между странами культивации третьего и четвёртого ранга. Этот свет не давал войти посторонним. Ван подошел подошёл к световой завесе, посмотрев на нее недолго, Он быстро взмахнул правой рукой перед собой и создал иллюзорный круг ограничений, который врезался в световую завесу, и в ней открылся проход. Не говоря ни слова, не прошел через него.